Глава одиннадцатая. «Маш, я нанял повара, чтобы тебе легче было. Людмила Сергеевна с утра уже начала работу. Тимофей вежливо постучал в дверь и теперь стоял на пороге, не заходя в комнату. Вы можете заниматься чем угодно, но сегодня прошу не покидать пределы усадьбы. Сама понимаешь, без решения губернатора никто загребного не арестует, так что я еду на прием. Ну, до вечера. Семья. Рома, пока» кивнул сыну, который в этот момент вошел в комнату матери. Тимофей с нежеланием покидал сейчас дом, но дел действительно было много. Сергей провел допрос о задержанных охранников Загребного, и появилась информация, прямо подтверждающая, что именно Загребной отдал приказ о похищении Маши и Ромки. И кроме того, нужно было разобраться с беременностью Ксении, Тимофей решил начать именно с этого – Его слишком взбесил визит Ксении к Маше в офис, поэтому он направился в городскую квартиру бывшей любовницы. «О, дорогой, ты меня не забыл!» Ксения повисла у него на шее, едва Тимофей переступил порог. «Какие разные бывают женщины», — невольно подумал он. Маша, родная жена, после измены близко к себе не подпускает, а Ксения после прямого разрыва отношений вешается на шею, как ни в чем не бывало. Он с усилием убрал руки женщины со своей шеи и сделал шаг назад, разрывая телесный контакт. «Я говорил тебе, чтобы ты не приближалась к моей семье». «Да», — залепетала любовница. «Но я ничего такого». «Одевайся». «Куда?» «Зарегистрировать твою беременность», — равнодушно бросил Тимофей. «Зачем? Не надо! Я ничего от тебя не буду требовать». «Моя совесть будет требовать». А вдруг ребенок действительно есть и действительно мой? У тебя пять минут». Ксения, секунду постояв перед ним в ступоре, метнулась в спальню, а Тимофей открыл телефон. «Ира, скинь мне адрес клиники, где быстро сделают генетические анализы», дал задание секретарю. Посмотрел на часы. Прошло десять минут. Ксения не торопилась. Тимофей решительно открыл дверь спальни. И, видя, что женщина стоит еще раздетая, небрежно бросил ей первое попавшееся платье быстро та засуетилась но только делала вид что торопится на самом деле тянуло время зачем непонятно тимофей в любом случае сегодня сдаст все тесты не разговаривая с женщиной и не пытаясь ее торопить просто взял за руку и вывел из квартиры несмотря на сопротивление буквально запихал на заднее сиденье машины и забил в навигатор адрес который скинула ирина Ксения больше не верещала, не возмущалась, а лишь злобно поглядывала на него через зеркало. На ресепшене частной клиники Тимофей коротко распорядился. «Женщину проверить на беременность, если беременна, провести тест ДНК на сравнение с моим, за скорость дополнительные бонусы». «Какой же ты гад, поливанов все Всё-таки не выдержала Ксения. Но их уже пригласили в кабинет УЗИ. «Доктор, прокомментируйте мне, пожалуйста, показания». — попросил Тимофей, глядя на монитор. «Собственно, комментировать нечего», — отозвалась врач. «Ксения Денисовна не беременна, но имеет несколько неприятных диагнозов. Озвучить? Если они не связаны с беременностью, то не стоит. Но отразите все в результатах». Конечно, энергично кивнула доктор. Больше она не комментировала, молча написала результаты и протянула их Тимофею, сразу понимая, что заказчик именно он. «Ну и какого хера, дорогая? Зачем ты втирала моей жене о беременности? И не только моей жене, своему отцу тоже. Или он в курсе твоей дурацкой аферы? Неужели ты надеялась, что я не проверю такую информацию?» «Зато нервы потрепала, злобросила Ксения. «Кстати, твоя женушка вообще плевала на мои слова. Даже не поморщилась, узнав про беременность от тебя. Вот это у вас любовь! Тимофей только зубами скрежетал, представил, как Маше было плохо, но она же никогда не покажет своих настоящих переживаний. «В общем, так, тварюшка, ты мне надоела», — с угрозой прошипел Тимофей. «У тебя есть 24 часа, чтобы покинуть этот город и никогда сюда не возвращаться. Не успеешь? пеняй на себя. В клубе Марата всегда есть вакантные места». Он оставил Ксению в клинике, не маленькая, сама доберется, и вернулся на парковку. Теперь надо было решить судьбу самого Загребнова, а значит, заручиться поддержкой губернатора. Только не видел, с какой ненавистью смотрела ему вслед женщина. Ромка испереживался весь за эти дни. После того, как отец спас их из лесного дома, Рома думал, что родители помирятся. Он, конечно, понимал, мать, измена, это предательство и все такое, но теперь все изменилось. Отец делом доказал, что горой стоит за них, и никакие блонды-длинноногие ему не нужны, Он хочет вернуть семью. Это яснее ясного, а мать упирается. Да Ромка сам эту стерву ляцкую презирал и готов был разорвать. Но теперь, когда отец порвал загребной, мать могла уже и простить его. Невозможно же так долго злиться. Вот Ромка на отца уже не злится, не может. «Как их помирить?» — вырвалось у мальчишки. «Заболеть, что ли? Или сбежать?» «Нет, тогда мать совсем с ума сойдет отец потом еще и леща может отвесить мало не покажется рука у него тяжелая. рома присел на лавку, бросив рюкзак рядом и опустил голову домой не торопился о чем так интенсивно думаешь насмешливый женский голос рядом заставил поднять голову ты чего надо вали отсюда подстилка херова фу как грубо ксения даже не подумала уходить. «Парк — общественное место. Не ты один можешь здесь гулять. Это во-первых. А во-вторых, предлагаю объединиться. Ты ведь хочешь, чтобы мать вернулась к отцу?» «Не твое дело, чего я хочу. Ну, допустим...» «Я могу помочь. Например, признаешь, что никакой беременности нет и не было...» Открывая этот факт, Ксения ничем не рисковала. Рано или поздно Тимофей сам рассказал бы жене об этом. «А твоя выгода в чем?» Ромка недоверчиво уставился на любовницу отца. «Очень большая. Я хочу, чтобы Поливанов отстал от моего отца. Думаю, если ваша семья воссоединится, то ему будет уже плевать на нас». «А почему через меня?» Продолжал не верить Ромка. «Скажу честно, потому что ни Тимофей, ни тем более Мария со мной разговаривать не будут. Но я предлагаю тебе не просто слова. Мы с тобой заключим настоящий договор на бумаге, с подписями, чтобы без обмана...» «Я тебе доказательство, что не беременна. Ты мне обещание передать их матери. Я, знаешь ли, тоже хочу быть уверена в твоей порядочности». Ксения умолкла, боясь переборщить, передавить и внести сомнения. «Все-таки пацан еще слишком мал и может не поверить». Ромка, между тем, замер, обдумывая странное предложение. «Вроде все честно, — говорит эта выдра. Рома сам слышал, что отец резко наехал на загребного и грозился закатать того в асфальт. И мать, если узнает, что загребная не беременна от отца, может, пойдёт навстречу и простит его. Но что-то в словах или в тоне Ксении его не устраивало, настораживало, заставляло сомневаться или все же рискнуть и договориться с этой шваброй ради семьи. Чего ему бояться? Здоровый лось. Уж одну бабёнку сумеет скрутить, если что. Главное, чтобы место было людное. Ромка растерялся. «Очень хотелось помирить родителей». Знал, что мать любила отца сильно и сейчас любит. Вон, ночами плачет. Отец тоже мать любил по-своему. Ромка это прямо увидел в последние дни. Взгляд у отца был больной просто, когда на мать смотрел. Но посоветоваться не с кем и некогда». Ромка метался мыслями, а Ксения из-под наблюдала за ним, терпеливо ждала. Она давно подкарауливала Романа, поняв, что из всей семьи тот самое слабое звено — Да еще эта охрана вечно убегает, как и сегодня. Чего там, ребенок еще, пятнадцать лет. Сейчас мы тебя упокоим, тихо бурча себе под нос. И не надо звать отцовских дуболомов, никакой пользы от них. Сам пацан придет, а обратно уже не выйдет. Или выйдет после того, как его папочка рассчитается. Давай так. Ромка наконец решился и шагнул ближе к Сении. Договор письменный, если надумаешь меня кинуть, пожалеешь. «В городе я тебя везде достану. Не думай, что еще щегол молодой. За себя и за родных постоять смогу». «Да, Господи, кому ты нужен?» фыркнула Ксения. «Сама хочу от вашей семейки поскорее отвязаться. Просто родители твои неадекватные. Пришлось с тобой связываться. Пошли, вон моя машина». «Стоп, только в людном месте. Предлагаю кафе Миренга на бульваре». «Согласна». Ксения ликовала. Это оказалось легче, чем она думала. Мальчишка повелся сразу, и его предложение про кафе было очень кстати. Там можно будет легко влить ему в стакан нужный препарат. Будет же, мальчишка, что-нибудь пить. До кафе доехали минут за десять, заняли угловой столик. На удачу и народу было мало. Ксения достала лист А4 в файле, создавая видимость настоящей сделки. Быстро набросала текст. «Читай. Согласен?» Спросила, видя, что Рома прочитал договор. Хз, честно признался Ромка, «Ну, — «но вроде все так. Тогда по кофе и подписывай». Улучила момент, когда мальчишка отвернулся к окну и, отломив быстро кончик ампулы, вылила содержимое в стакан Романа. Не смертельно, но эффективно, довольно похвалила себя. Ромка, не глядя на женщину, сделал несколько глотков кофе, В один укус расправился с круассаном с рыбой и, прочитав еще раз договор, подписал его. Ксения ждала. Препарат должен начать действовать через 10-15 минут. Так и случилось. Глаза ромки осоловели, движения потеряли четкость. Он еще не до конца понял, что происходит, но насторожился, однако поздно. Сучка, что ты? Обмякая, Рома, завалился на стол. Молодой человек, пожалуйста! «Помогите довести племянника до машины», — попросила Ксения официанта. «У него бывают такие приступы», — сунула парню пару тысяч, и тот без вопросов довел Ромку до машины. Теперь у Ксении было пять-шесть часов, чтобы выкатить по Ливанову ультиматум.